Глава пятая Связистки были довольно-таки симпатичные, стройные, фигуристые. Одна блондинка с волосами настолько светлыми, что они казались выкрашенными белой краской, вторая брюнетка. Лет по 25, не больше. Аркаша, видать, вокруг них давно хороводы водил, потому что прошел, сел по своему не спрашивая разрешения, и представил меня. «Это девчата мой товарищ Петя Соловьев, настоящий герой, кирпоноса нашего спас». Девушки с любопытством на меня посмотрели. А это вот Надя и Люба, представил их Аркадий. А мы вас немножко уже знаем, улыбаясь, сказала Люба, круглолицая блондинка с одинокой полоской ефрейтора на петлицах. Вы всегда такой серьезный, прям страшно становится. И она захохотала, прижимаясь к плечу своей подруги темноволосой Наде. Да была сержантом, наверное, поэтому вела себя немного посерьезнее. «Помнишь, мы хотели Петра Николаевича с орденом поздравить, а потом испугались и убежали?» Люба опять захохотала. «Товарищ старший лейтенант, не обращайте на нее внимания. Она у нас ужасно несобранная. Хохотушка, просто страсть какая-то. Мы тут такими вещами занимаемся. Можно сказать, на нашем узле связи все управление держится. А она, знай себе, посмеивается. И ничего, мы тогда не испугались, просто вас вызвали куда-то. «Хватит тебе, Надя, Бурчушка, как старуха столетняя?» Улыбнулась Люба, поправляя выпавшую из-за уха прядь волос. «Давай попросим лучше товарища старшего лейтенанта спеть. У нас и гитара имеется». «Так и мы с собой принесли», — показал на инструмент Масюк. «Это у вас, товарищ Масюк, не гитара, а одно название», — заметила Надя. «Наверное, там гриф на веревке держится, чтобы не отпал случайно». Скорее всего, в словах девушки было зерно правды, потому что Аркаша как-то потихоньку отодвинул свою гитару в сторону. «Ну, давайте ваш инструмент, если он лучше нашего». Решил я спасти своего друга. А то застыдят девчата, потеряет авторитет. Надя принесла гитару. Я сел поудобнее, провел рукой по струнам. Хм, а тут все по-настоящему, видать, кто-то занимается. И струны новые, и настроен инструмент как следует. Находят же время люди. Я не стал ломаться и изображать из себя великого артиста, которого надо уговаривать выступить. Пришел петь, так пой, если умеешь. Кошленов, чтобы прочистить горло, я начал. Новых еще неслышанных здесь песен решил не показывать. Зачем выделяться, давать повод для ненужных вопросов? Я и до военных вещей достаточно знаю, на всех хватит. Так что вход пошли и как много девушек хороших и про сердце, которому так хочется любить, и про утомленное солнце, даже про свидание у аптеки изобразил. Смотрю, Масюк на почве любви к искусству уже присоседился между девчатами. То одной наушка что-то пошепчет, то другой. Открыли бутылку, разлили по стаканам. Связистки притащили немудреную закуску — ливерную колбасу, черный хлеб, пару помидоров. Под такую еду, конечно, сам Бог велел беленькую, но и грузинское вино пошло на ура. Только быстро кончилось. Девушки раскраснелись, начали о чем-то перешептываться. «Делят нас, что ли?» «Старик, не ломай компанию!» — тоже зашептал мне на ухо Масюк. «Уступаю тебе Любку». Блондинку отдал, щедрый. «Давай теперь ты нам спой!» Я передал гитару товарищу. И тот спел. Голос у Аркаша оказался хорошо поставленным, и вдарил он по романсам. А помнишь, как бывало? «Гори-гори, моя звезда»? Девчонки поплыли. Глаза заблестели, дыхание участилось. Тут я понял, дадут. И что мне делать? В пору самому петь не искушай. «Товарищ лейтенант, проводите в курилку?» Первая решилась Люба, обращаясь ко мне. Я встал, поправил гимнастерку. Сверху раздавались взрывы, бомбоубежище временами неплохо потряхивало. Романтика. Мы вышли в курилку, я зажёг спичку. Блондинка ловко затянулась, прикрыла глаза. «Петя, ты ведь женат?» «Как ты поняла?» — удивился я. «Ну ты и тупой», — засмеялась Люба. «У тебя кольцо на пальце». «И правда, постоянно про него забываю, не привык еще. «Ладно, я с женатыми не кручу любовь, потом все плохо заканчивается». Я покивал, облегченно вздохнул. Пронесло. Мужчине отказать женщине, да ещё привлекательной, намного сложнее, чем наоборот. А предавать веру мне совсем не хотелось. Давай подождем полчаса. Люба потушила папиросу в банке из-под консервов. Думаю, ваш бравый адъютант и быстрее управится. Довольный Аркаша появился через двадцать минут. Выглядел, словно объявшийся сметаны кот. «А вы тут чего лясы точите? Удивился лейтенант. Подмигнул мне, мол, давай не тяни. «Пойду вздремну», — сказал я, протягивая Люби руку, прощаясь. «Устал я сегодня». Масюк еще где-то блуждал, а я пошел в коморку, которую нам с Аркашей выделил комендант бомбоубежища. Штаб 37-й армии был совсем рядом, километра три с небольшим гаком, минут 40 прогулочным шагом. Командный пункт организовали на открытой террасе над шестым этажом гостиницы «Прага», а Власов занимал номер на четвертом. Все это я выяснил быстро, просто поднявшись вместе с командующим наверх. И повод был хороший, Голдович, надо мне с ним про дом Гинзбурга переговорить. Я перед этим подумал, а почему я раньше Власова не видел, и, повспоминав, понял, только из-за своей лени. Когда мы с Керпоносом сюда приезжали, я просто отсыпался в машине, здраво рассуждая, что был бы нужен, то позвали бы. Вот так и ходили мимо друг друга. Фамилию я его, понятное дело, в документах встречал и часто командаром все же. Но подумать, что это и есть тот самый, ну никак не мог. Оттого и спал спокойнее. Ведь и не поделишься этим, ни с кем не поверят. Сейчас он и вправду герой без балды. По крайней мере, первый штурм немцев 37 е отбивала. И судя по донесениям, фашистам эти бои обошлись чуть ли не в 100 тысяч боевыми потерями. Даже если на два делить, и то дохренища получается. И вякни я кому, что вот такой замечательный парень, и любимец вождя, через год положит вторую ударную и пойдет служить немцам верой и правдой, пристрелят, не задумываясь. Так что только сам никого не привлекая, и чтобы никто даже подумать не мог бы. Лучше всего, конечно, чтобы никто не заподозрил ничего. Так, несчастный случай. Споткнулся, упал и на ножик наделся. Восемь раз подряд, спиной. На крайняк можно и бабаху строить. Гранату к двери привязать, например. Открыл дверь, а тут тебе под ноги лимонка. И собирай кусочки по окрестностям. Или под кровать прицепить пару кило тротила. Лёг человек спать, а тут часа в три ночи его взрывной волной на улицу полетать выносит. Одно только и останавливает, номер на четвертом этаже заперт, и хоть часового у двери нет, но крутится народ поблизости. Но это все результат одного посещения, несколько минут всего. Я смог пройти на этот четвертый этаж, меня никто не остановил. Только через пару минут спросили, кого я ищу. Я буркнул, что промахнулся с этажом, и, пробегавший мимо капитан, потерял ко мне всякий интерес. Тут где-то на лестнице я услышал Голдовича и поспешил к нему. Он махнул мне рукой, не останавливаясь, и через минуту мы оказались у него в кабинете. «Говори, что хотел», — сказал он вместо приветствия. «Времени мало мне на позиции, сейчас я хоть что-то с мостами начудили. Как же оно все надоело, криворукие эти». Махнул он рукой. Лучше бы я в своем четвертом корпусе остался. Александр Иванович, я насчет дома Гинзбурга. Я решил не тянуть. Отдайте его мне. Для чего? Его мы будем готовить к взрыву в последнюю очередь. Я там тайный штаб организую. Очень удобно наблюдать за окрестностями. Голдович задумался, забарабанил пальцами по столу. Что-то в этом есть. Голдович пошел, открыл соседний кабинет. Борисов! На встречу поднялся плотный майор. «Это Соловьёв, адъютант Комфронта, он забирает у нас дом Гинзбурга. Гинсбурга», с скороговоркой Голдович. «Подготовь приказ и документацию, я сейчас чего-нибудь перехвачу и подпишу. Да, Соловьёв, чтобы остатки взрывчатки нашей вернул до последнего грамма. Я проверю потом». Майор Борисов не поленился поехать со мной на объект и самолично показал, где и что сделано, сверяясь со схемой. Оказалось, что небоскреб уже в черне подготовили к взрыву. В несущих стенах сделали отверстия для толовых шашек, Провели и даже заштукатурили провода. Приемка и сдача прошли на пыльном подоконнике площадки между первым и вторым этажом. Мы пожали руки, и он уехал. А я снова спустился в подвал, гремя связкой ключей. Надо договориться о смене часовых, провести телефон, да и вообще обустроиться здесь. Сейчас, когда жильцов выселили, пустая громадина изнутри казалась еще больше, чем снаружи. Я еще походил немного, посмотрел, потом взял папку с документами и поехал в управление фронта. Ильяс без дела не сидел. Понятно, что заняться сапёров всегда есть чем, но этот парень, казалось, взваливал на себя всю работу, какую только видел. Увидев меня, вылезающего из эмки, он подбежал и начал докладывать о ходе подготовки к ремонтным работам возле университета. Лейтенант высыпал на меня столько подробностей, что я не выдержал и просто просил, «Ты мне скажи, все готово?» «Так я же говорил с самого начала, что готово», – торопливо ответил он. «Выезжаем в восемь вечера, ограждение устанавливать двадцать минут, тут же начинаем вскрывать покрытие, укладка зарядов на первом участке». «Ты, наверное, забыл, что мы вместе составляли план?» – хлопнул я его по плечу. «Садись пока, съездим еще на один объект, посмотрим фронт работ». Младший лейтенант на небоскреб взирал с восхищением. Даже рот приоткрыл от восторга. «Конечно, если впервые видишь вблизи, такое чудо впечатляет». «Взрывать будем?» – почему-то шепотом спросил Ильяс. «Обязательно будем, но не сразу», – ответил я. «Слушай, Ахмедшин, я тебе сейчас скажу такое, после чего дороги назад не будет. Готов?» Я не стал нести пургу насчет того, что, возможно, мы все погибнем в этом деле, и уж тем более не начал давить парня словами про родину, народ и прочее из той же оперы. Это пускай политруки вещают, их на это дело выучили и поставили. А такие парни, как Ильяз, уже давно поняли, что погибнуть в это время можно запросто. Тут главное, чтобы твоя смерть была не напрасной и были к этому готовы. «Да, товарищ старший лейтенант», — кивнул он. «Ну тогда пойдем». Около дома уже выставили часовых. В подвал-то завезли больше тонны взрывчатки, ну и чтобы в поисках дромовщинки никто не залез в дом. Мало кто об этом знает, но зачем рисковать? Подвал я, конечно, Ильязу показал, сказав, что тут потом разберемся. Он уважительно посмотрел на штабели ящиков со взрывчаткой, подумав, наверное, каким может быть дело, которое главнее вот такого. Я молча вышел из подвала, запер замок и поднялся к лифту, который, как ни странно, продолжал работать. Ахмедшин, понимая, что вот сейчас он и узнает ту самую тайну, молча шел за мной, не отставая ни на шаг. И мы проехали на последний этаж. Сначала я немного промахнулся и пошел не в ту сторону, но, выглянув из слухового окна, сообразил, что нам надо напротив. Этот выход на крышу был заколочен досками, но так для порядка. Дернув пару раз с двух сторон, мы с Ильязом эту преграду устранили. «Ну что, полезли?» — сказал я, выглянув на крышу, подтянулся и начал выбираться наружу. Вдруг почувствовал, что мне в бедро впилось что-то острое. Гвоздик, наверное. Не хватало еще галифе порвать и за одну ногу поранить. Спрыгнул назад и посмотрел. Точно, гвоздик. Ржавый уже, зараза. Достал из кармана перочинный нож, начал загибать помеху рукояткой. Тут гвоздь и сломался. «Я потом все просмотрю, уберу», — подал голос Льез. Я кивнул и на этот раз вылез на крышу без помех. Через десяток секунд рядом со мной стоял младший лейтенант. Сначала он просто огляделся, потом посмотрел в ту же сторону, где сапера уже ковыряли мостовую, сразу догадался — «Это мы? Будем там взрывать? Что?» «Парад фашистский. Много всяких немецких сволочей соберется. «Вот это да!» — оценил размах моего замысла Ильяс. «Перед нами открывался вид всего Киева. Город был как на ладони». «Ладно, работа нам предстоит очень большая. Смотри. Во-первых, нужно место, лучше здесь, на чердаке, чтобы там можно было укрыться. Наблюдательный пункт, понимаешь?» Я подождал, пока Ахмедшин достанет из кармана блокнотик и огрызок карандаша, и продолжил. "Проведешь наверх телефон, поставишь стереотрубу и рацию. возьмешь их у Хуснуддинова. Знаешь за завхоза штаба?» «Да, земляк мой, плохой человек». «Это почему?» – удивился я. «Как я попал на губу, его бросили помочь, не помог». «Ясно», – я задумался. Нам нужны были какие-то пути отхода с наблюдательного пункта. «Вот что, поищи тут воздушные шахты». Лестницы и лифты легко блокировать, а нам? Если надо рубить стены и перекрытия, не вижу препятствий. Как найдешь, пробрось там канал. Петр Николаевич, сколько человек можно привлечь для выполнения задания?» спросил Ильяс. «Я сам быстро не справлюсь, извините». «Сколько надо, столько и бери, но не больше, чем надо». «Думаю, троих хватит», сказал младший лейтенант. «Постараемся за неделю убраться. «Ладно, я поеду. Ты пока здесь походи, посмотри, прикинь, что к чему». Посидим потом, подумаем вместе. Хорошо бы на чердаке туалет организовать, да какую-нибудь кухоньку. Керосину принесем потом воду. Нам тут долго куковать придется. Операция по минированию площади перед университетом прошла как по писаному. Быстро разгрузили и установили козлы, натянули веревку с красными флажками, сняли брусчатку, аккуратно сложив ее в сторону, вынули грунт. На место грунта большую частью песочка со щебнем уложили взрывчатку. Радиомину устанавливал я сам, никому не доверив столь важное дело, благо Старинов и его помощники меня хорошо проинструктировали. Аккуратно уложив в нужном порядке все детали, я полюбовался на дело своих рук и начал потихоньку засыпать яму. Грунт тщательно утрамбовали, после чего мы переместились на новое место. Здесь остались только те, кто занялся гидроизоляцией, укладкой на место брусчатки и маскировкой. В последнюю яму поверх мины я положил звездочку. Простую, жестяную, я снял ее с пилотки Оганесяна, когда его увезли раненого. Машина с мехводом уже уехала, и тут я заметил его головной убор. Пилотка лежала возле моих ног в траве. Я нагнулся, поднял ее и зачем-то снял и положил в карман эту звездочку. Так она с тех пор и была со мной. Спроси меня, кто зачем я ее с собой таскаю, ответить не смог бы, а сейчас подумал, что самое время ей вернуться в бой. Достал из кармана, дунул, освобождая от несуществующих крошек. Положил ее сверху на мину и аккуратно присыпал песочком. «Давай, Аганесян, повоюй еще вместе со мной». Военный Киев все больше пустел. Вывоз предприятий закончился, пошла массовая эвакуация населения. По ночам, когда стихали бомбежки и налеты, целые колонны киевлян уходили в сторону вокзала. Перестал ездить общественный транспорт, а на улицах появилось еще больше патрулей. Ловили мародёров, которых вдруг стало много, до да наводчиков, что сигналили бомберам. насчет последних в городе была целая истерия. Все только и говорили про немецких шпионов. Пока я шел по улицам, у меня трижды проверяли документы. Причем патрули действовали профессионально. Брали в коробочку, винтовки держали, направив на ноги. Кто-то явно хорошо их проинструктировал перед выходом на маршрут. В штабе меня обрадовали новостью. Петр, едешь с колонной танкового батальона в Конотоп». Керпанос был деловит, одновременно говорил по телефону и со мной. «Проверишь, как там заминировали мосты через...» Черт из головы вылетело!» Генерал пошелестел документами. «Ага, семь! Нет у меня уверенности в местных сапёрах». «Товарищ генерал», — взмолился я, «у меня же тут дел по горло». «Ничего, ничего. Все заняты, не ты один. Пару дней там и обратно». «А долго туда ехать?» «Часов десять». Комфронта начал сердиться. «Я тебе что, справочная?» «Две с половиной сотни километров. Все, иди, не отсвечивай, делай вправду по самой ноздри». Я вышел из кабинета и сел за стол в приёмной. Ехать две с половиной сотни километров с танковой колонной — это двое суток при самом хорошем раскладе. Скорость колонны километров 15 в час в лучшем случае, плюс заправка, прием пищи, отдых танкистам. И поломается кто-нибудь обязательно, а другие заедут не туда. Штурмовки немцев. Двое суток — это я, пожалуй, даже мало взял на такой поход». И это только в одну сторону. Да там, в лучшем случае, день. И назад столько же. Четверо суток при самом благоприятном раскладе. Такое, братцы, только в книжках бывает, да еще в головах больших руководителей, которые повсюду исключительно по карте передвигаются, не выходя из уютного кабинета. Ладно, это я уже напрасленно возвожу. Керпонос, бывает, днями из машины не вылезает. Нет такой части, где он не побывал бы, И ведь не ездит, как некоторые, чтобы только поорать на подчиненных и слюной в их застывшие лица при этом побрызгать. Нет, Комфронта считает своим долгом во всем на месте разобраться, всех выслушать, свою точку зрения донести. Ладно, частенько бывает, что до подчиненных его мнение доводится без всяких обсуждений и споров. Русским командным для экономии времени. Но сейчас я еду сам, а потому надо искать другой способ добраться до Конотопа. Похожу по штабу и изучу возможности. Смотришь и выяснится, что туда или почти туда едут какие-нибудь интенданты, или связисты, или даже особисты. Адъютанта командующего никто не откажется подвести до нужного места, может без особой радости, но возьмут. Командировочное удостоверение я себе выписал, в строевом отделении все нужные бумаги оформили, я даже соскучиться не успел. Там же ребята и подсказали, что в ту же сторону выдвигаются связисты по какой-то надобности, за что им большое спасибо. Сходил на пункт связи, дал телеграмму Вере. Так, мол, и так пару-тройку дней связи не будет. Надеюсь, в Конотопе я найду возможность связаться с Москвой. «Что, Петя упустил свой шанс?» — спросила меня дежурившая сегодня Надя. «Та, которая брюнетка, и теперь выходит новая подружка Аркаши. Это она про Любу?» «Нам жизнь всегда подарит шанс», — процитировал я одного восточного поэта. «Кого любить, кого нам ненавидеть дружно». И главное, поверьте мне, не спутать реверанс, чтобы не кланяться тому, кому не нужно». «Да ты прям кладезь талантов», — усмехнулась Надя. «Все, телеграмма ушла. Завтра жди ответа от своей благоверной». «Завтра не получится. Днями зайду заберу», — уточнил я. «Слушай, а у вас с Масюком серьезно или так? Имею в виду, Аркаши еще ветер в голове». «А ты у нас, мужчина, серьезный, видный», — засмеялась связистка. «Иди, Соловьев, не задерживай. Видишь, сколько работы еще» и она показала на стол, заваленный телеграфными лентами. А буквально через час я уже трясся в кузове полуторки, куда меня определил капитан Костя Внуков. В углу, завернувшись в шинельку, спал какой-то сын степей, не обращая внимания на тряску и рывки машины. Настоящий боец. Спит в любом положении, даже на ходу. Смех смехом, а на марше частенько случается, что кто-то засыпает от усталости, и тогда только поддержка товарищей спасает такого за соню от падения. Я тоже расстелил плащ-палатку и лег, надеясь, что меня не придавит бухтой кабеля, которая казалась мне не очень надежно привязанной к бортам. Один раз мы свернули с дороги часа через три, не доезжая Нежина, когда водитель заметил пару мессеров. Но, видать, мы немцам были неинтересны, и они промчались над полуторкой, не обратив на нас внимания. Только зря пыль на обочине глотали. Боец поступил мудрее всех, даже не проснувшись. Второй раз мы остановились на перекур уже за заехав под деревья. Водитель, видать, ездил по этому маршруту уже не в первый раз, потому что старался ехать в стороне от забитых войсками и беженцами дорог. Мой ну сосед снова что-то пробормотал и довольно долго проворочившись выпутался из шинели. Младший сержант, связист, киргиз, наверное, везет мне на надсменов. Глаза у него и от природы узкие, а тут еще после сна. Он потер их руками и наконец-то заметил меня. «Извините, товарищ старший лейтенант!» Сон с него слетел чуть ли не мгновенно. «Двое суток не спали, как залез в кузов, сразу отрубило». Я покачал головой. «Зашли бы на нас те немчики на мессерах, срубило бы по-настоящему, фашистской пулей и бомбой». «Ладно, сержант, пойдем перекусим, а то пока до места доберемся, кишка кишке дули крутить начнет. Я вылез из кузова. Сделал я это чуточку медленнее, чем когда мы прятались от немецких самолетов. «А что?» «Сейчас уже можно и посмотреть, куда ногу вставить. Возле машины хлопотали обитатели кабины. Капитан-связист Константин и водитель рядовой, которого мне не представили. На расстеленную плащ-палатку они положили газетку «Красная звезда» за 21 августа. И начали выкладывать нехитрую снеть. Я тоже поучаствовал куском конской колбасы и банкой тушенки, достав их из Сидора. «Исмаилов!» – крикнул внуков. «Я здесь, товарищ капитан!» Совсем не по-уставному ответил мой сосед, выглядывая из кузова. «Сейчас спущусь!» «Ты что же, думаешь, я за тебя тут впахивать буду? Шевелись уже!» Прикрикнул Костя и продолжил, обращаясь ко мне. «Вот же дали лодыря, сущее наказание. Небось, рассказывал, что три дня не спал?» «Только два», — честно ответил я. «Что-то он сегодня продешевил», — хмыкнул капитан. «Спит как сурок. Я думал как-нибудь поставить опыт и посмотреть, сколько он будет дрыхнуть, если его совсем не будить». Но сам понимаешь, не до экспериментов. Он что-то еще рассказывал про лодерные подвиги хитрого Исмаилова, который тут же рядом уже открывал банку с тушенкой, пока водитель раскладывал подвявшие помидоры и чистил головку красноватого лука. Я же рассеянно смотрел на левый нижний угол газеты, где было напечатано обращение секретаря авиационной лиги Британской империи, какого-то Тейлора. Вдруг где-то вверху раздался свист, капитан крикнул в «воздух». Я успел распластаться на траве и прикрыть голову руками. А потом время потянулось очень медленно, и я увидел, как буквально в десятке метров от нас на обочину не спеша падает бомба, черная как ночь, и зарывается в придорожную траву. Я даже успел подумать, что это, скорее всего, 50-килограммовая осколочная, и нам мало не покажется. Сейчас от этой дуры, после того, как она разорвется, полетят во все стороны мелкие железные кусочки метров на сто. И чтобы это не видеть, я зажмурил глаза решив прожить последнюю секунду своей жизни в уютной темноте.